Амен, подытожил Лан коротко. Предусмотрительный попик, однако. Что скажешь, абориген? Святой Отец, конечно, предусмотрел многое, неспешно проговорил Курт, глядя на желтую поверхность дешевого пергамента неотрывно, точно пытаясь увидеть на ней в яве то, что было описано этими наполненными ужасом словами. Многое, но не все. Разумеется, сбрызгивание святой водой не помогло. «Как мы видим из событий в Кельне, гений!» – отозвался Бруно. Он поморщился. «Даже если бы ничего подобного не случилось, я сказал бы тоже. Итак, Дитрих, что я могу сказать?» «Вот что. Примо. История. Реально. Рестестата. Доказанный факт. Латинский. Секунду. Фридрих Крюгер. Теперь нам известно даже имя. Не деревенский колдун». Бубнящий над котелком с мышиными лапками. Личность сильная. Хотя он, в этом я склонен согласиться со святым отцом, был слегка помешан в разуме. То ли от рождения, то ли, что скорее всего, это последствия его практики. Опасной практики. Для практикующего в первую очередь. Тартио. Вода. Вот его стихия. Его область работы. Его помощник. Справедливо решили добрые горожане, что топить его не стоит. Однако все их предосторожности все равно напрасны. Зарыли живьем. Более подходящие обстановки для связывания души и перекрытия ей пути в мир иной, либо для возможности соглашения с первым же существом, предложившим подобное в обмен на какое-либо избавление, не придумать. Самые обычные люди. Простые смертные в таких обстоятельствах обращались в такую проблему для окружающих, что мало какому Малефику и во сне могло привидеться. «Так к воде», — напомнил Бруно. Курт кивнул. Вода в тот день была на его стороне. Заметьте, священник упоминает, что с утра того дня шел дождь. Все случилось на берегу реки. Земля там пропитана водой. А после, ко всему в довесок, наш дедушка еще и окропил его водичкой поверху. «Святой водой!» — поправил подопечный ревниво. «Да все равно!» — отмахнулся Курт и осекся, вновь столкнувшись со взглядом Ланса, все с тем же пристальным, придирчивым. «Все, Гессе!» — произнес сослуживец непреклонно. «Предел! Понимаю, наверняка с тебя была взята Каутио Тестимон когда тебя допустили в ту пресловутую библиотеку. Однако тебе придется кое-что сказать. Подписка. Расписка. Латинский. «Мне не нужны тайны мироздания. Я всего лишь хочу знать, с чем мы имеем дело. А дело это самое. Явно выходит за пределы мне известного порядка вещей. Думаю, ректора от Святого Макария не станет выносить тебе порицание, учитывая ситуацию. Итак...» — поторопил тот, когда Курт не ответил. «Мы будем говорить». М «Да...» — неопределенно качнул головой Курт. «Учитывая ситуацию...» «Будем считать, что это да», — подытожил Ланс. «А теперь я хочу знать, что означает твое столь пренебрежительное упоминание о святой воде. Я не монашек-первогодка, и я вполне отдаю себе отчет в том, что не всегда вот так просто крестом и водой, а также постом и молитвой и прочими благостями изгоняются бесы. Однако что-то в твоем тоне говорит мне о том, что я не знаю чего-то куда большего». «Чего?» «Ты прав», — неспешно отозвался Курт, вновь опустив взгляд на пергамент перед собою. «В нашем случае ни пост, ни молитва, ни вода». «Нет, молитва, конечно, дело хорошее, лишней не бывает». «Не броди, как от возле горячей каши, Гессе! Давай прямо!» «В детали погружаться не буду». Решившись, заговорил Курт, по-прежнему стараясь не встречаться с направленными на него взглядами, И все так же, с осмотрительностью подбирая слова. Лишь главное. Для начала сообщу о таком факте. Фридрих Крюгер, судя по всем признакам, заключил нечто вроде договора с, скажем так, с одним из самых древних демонов, известных человечеству. Древнее сатаны, который перед ним ребенок, не более. «Хочешь сказать...» — перебил чуть слышно Бруно. Что его болтовня насчет того, что было прежде самого Создателя... Хочешь сказать это правда?» Курт болезненно поморщился, пытаясь сложить нужные слова так, чтобы не вытравить из обоих своих собеседников остатки их и без того изрядно пошатнувшейся уверенности в окружающем мире. «Просто все сложнее», — отозвался он наконец. «Гораздо сложнее, чем принято полагать. Вот и все. Хотел бы я знать вот что...» произнес Бруно чуть слышно. Сколько из сожженных были казнены за знание о том, что знаешь и не говоришь нам теперь ты. Что кривишься? Излишне неприкрыто выражаюсь? Не так, как у вас теперь принято? Конгрегация, жесткий допрос, исполнитель и исполнение приговора. Хотя всем известно, что это инквизиция, пытка, палач и сожжение заживо. Снова за старое. Я только начал привыкать к тому, что ошибался на ваш счет. Только-только начал сживаться с тем, что и сам я во всем этом вяз по уши, и мне было бы мерзко узнать о том, что все, во что я верил до сего дня, ложь. И все вы от тех, кого возводите на помост, отличаетесь лишь тем, что имеете власть запретить им знать. У вас, на ваш счет, повторил с Мешкой, вы. Еще неделю назад было мы. «Ты не ответил. Вы устраняете тех, кто обладает вашим тайным знанием. За то, что пытаются дать знание другим. Кому? Людям. А нахрена им это знание?» Пожал плечами Курт и, перехватив ошеломленный взгляд подопечного, вздохнул. «Бруно, ты слишком хорошо думаешь о людях. Вся твоя жизнь ничему тебя так и не научила. Послушай-ка, что я тебе скажу. Ты сам же, вот только что...» мгновением ранее упомянул о том, что для тебя имеет значение все то, во что ты верил и веришь, что разрушение этой веры тебя не порадует, а что скажет крестьянин, на уши которого вывалить все наши тайны. Половина из них покончит с собою, разочаровавшись в вере, жизни, правде, в чем угодно, каждый в своем. Вторая половина попросту отбросит все, что складывало до сей поры их бытие, Без разбора, а на пустом месте прорастет анархия. Она всегда приходит первой на место, ранее занятой идеалами, вбитыми в голову с детства, впитанными с младенчества. Останутся еще и те, кто вычленит из этого знания полезное, полезное для себя, и использует для того, чтобы управлять остальными, подчинять толпу и держать власть над ними. — Как сейчас вы, — заметил Броно. «Конкуренции не терпите?» «Да, как сейчас мы. Да, не терпим. А для чего она? Что изменит к лучшему?» «Как знать? Вот ты узнай для начала. Этими идеями напичкал тебя Каспар полтора года назад», спросил Курт прямо. «Знание дает силу. Знание народу. Долой душителей свободы». Он в тебе не ошибся. Знал, что семена упадут на благодатную почву. «Стало быть, не отрицаешь?» «Обладателей знаниями под нож?» «Примо. Не обладателей, а проповедников. Секундо. Кто сказал тебе, что знание счастья?» «Большинству лучше знать как можно меньше, дабы не делать нездоровых умозаключений, вредоносных как для них самих, так и для их близких, друзей, соседей, в конечном счете для государства и всего порядка мироустроения, быть может». «Но инквизиции это не касается, верно? верно?» Игнорируя его насмешливость, кивнул Корт. «Нас это не касается». «Почему?» «Почему можно вам и нельзя другим?» «Рано!» — отозвался он коротко. «Я уже объяснил, почему. У большинства простых смертных Бруно от чрезмерного знания попросту сносит крышу. Вот и все. Ни ума, ни простой порядочности, большой запас сведений сам по себе не добавит. Они того, ни другого у большинства людей нет». Люди не готовы к знанию. Как оказывается на поверку, не готовы даже вы. Даже в ваших душах поселились сомнения. Если реакции Бруно я не удивляюсь, то… — Я ничего не сказал, — возразил Ланс чуть слышно. И он также тихо отозвался. Это и пугает. — Я не в том возрасте, чтобы менять убеждения, — с натугой улыбнулся сослуживец, — и до последнего буду цепляться за то, что знал. Уверяю себя, всюду ища подтверждение тому, что моя вера не пуста. Гнать любые сомнения. Я слишком многим пожертвовал своей жизнью ради этой веры, чтобы вот так просто отказаться от нее. «Послушайте», — оборвал Курт устало, — «послушайте меня оба. Подумайте вот над чем. Я узнал и даже увидел больше вас. Много больше. Но я все еще здесь, ведь так?» Я все еще не оставил службы, как мне не раз предлагалось. Я здесь. Не аргумент. Ты фанатик, — возразил Бруно. Он поднял брови в почти не наигранном удивлении. Я должен был оскорбиться или это похвала? Это факт. Как угодно. В таком случае мне придется выразиться напыщенно. Вы не оставляете мне выбора. Все это не имеет значения, потому что в конечном итоге наша служба — восстановлении добра и справедливости». Милосердие и справедливости! Криво ухмыльнулся Броно. Курт улыбнулся, тронув пальцем цепочку знака на груди. Именно. Дискуссию о значимости доступного знания мы вполне можем перенести на будущее. С удовольствием буду полемизировать с тобою, когда возвратимся в Кёльн. Засядем в этой студенческой забегаловке с парой пива и перемоем инквизиции косточки. Сейчас главное крысолов. Кто-то полагает иначе? Именно поэтому. — все так же негромко сказал Ланс. — Мне и хотелось бы знать, что из привычных мне вещей на самом деле не имеет смысла, что именно из полагаемого мною бесспорным в действительности таковым не является. — Ты умеешь изгонять бесов? — спросил Курт внезапно, и когда тот не ответил, глубоко кивнул. — Вот именно. Даже самый захолустный свинопас знает, что для этого нужен человек, обладающий особенными заслугами — Даром, чем угодно, но всякий встречный монах на это не сгодится. В нашем случае ничто не меняется, Дитрих, все как всегда. Что, святая вода такому чародею? Так, ничто, вода и все. Полагаю, все время своей жизни в Хамельне он исправно посещал Мессу, крестил свою дочь, венчался с супругой, читал Кредо и даже принимал причастие. Начало католической молитвы верую во единого Бога. А вы мне святой воде? чего бы после смерти ему бояться ее более, нежели при жизни? Да, вынужденно согласился Ланс. Об этом я не подумал. Старею, что ли. Просто и ситуация, и объект расследования, и впрямь, каких ранее, не встречалось», — улыбнулся Курт примирительно. И напрасно вы оба полагаете, что я разобрал все сходу. Я сам в замешательстве. То есть. Как нам быть, ты не знаешь. Нет, Бруно, не знаю. Однако же кое-что доподлинно известно. Огонь, как говорил упомянутый сегодня наш с тобой общий знакомый, очищает все. Игнис Сацер, господа. Священный огонь, латинский. Откопать полусгнившие кости и сжечь? Покривился тот скептический. Курт качнул головой. Нет, не кости. Кости ерунда. Хотя и их в тот же костер не помешает. Но нам надобна флейта. В первую очередь следует уничтожить ее. «Деревянная флейта?» — сомнение возразил Ланс. «Сгнила еще до твоего рождения. Абориген, это мокрый речной берег, и с тех пор прошло сто лет. 106. Но это не важно. Что-то мне подсказывает, что лежит она в груди сапрелых останков целехонько. «Твои новые знания?» — уточнил Ланс. «И что конкретно они говорят?» Это не просто флейта, и будь она хоть шита из осеннего листа, а найдем мы ее нетронутой. Не станем вдаваться в подробности, прошу поверить на слово. Дело за малым, хмыкнул подопечный Угрюма. Найти могилу, о месте расположения которой знают покойные жители Хамельна, покойный священник и покойная дочка Малефика. Как насчет твоих тайных знаний и секретной библиотеки? Некромантия там упоминается? А как же? В тон ему откликнулся Корт. как один из самых первостепенных пунктов при составлении обвинительного акта. Шутки шутками, однако Шхофмайер прав. Невесело согласился сослуживец. Отыскать могилу крысолова невозможно. Свидетелей нет живых. А наш святой отец оказался недостаточно предусмотрительным и точного места в своих записях не указал. То ли не сообразил, то ли надеялся, что конгрегация займется этим вскоре и нам будет у кого спросить. «Может, поинтересоваться сейчас у отца Юргена, не передается ли в их семействе еще и это? На сей раз устно», — предположил Бруно нерешительно. «Как знать?» «Нет», — вздохнул Ланс, безнадежно отмахнувшись. «Если покойный столь свято блюл данное слово во всем прочем, то не обмолвился и об этом тоже. Отцу Юргену ничего на этот счет не известно, ручаюсь. Однако ж справиться не помешает. В нашем распоряжении два варианта действий. довольно бессеремонно прервал его корт. А именно, первый вариант – это послать запрос в Кёльн и вызвать сюда нашего эксперта. Минуло, конечно, уже не весь сколько лет, однако же место, где было убито более сотни детей и был заживо закопан человек, обладающий некими способностями, надеюсь, должно подать знак. Но хоть какой-то, хоть слабый отголосок, нам бы и этого хватило. Голубь осилит путь за считанные часы, и даже если что, Эперт, также убьет на дорогу сутки, уже послезавтра он будет здесь. «А второй?» «А второй Гитрих. Это Хельга Крюгер». «Полагаешь...» — вновь язвительно вклинился Бруно. «Она как-то флейта бессмертная?» «Полагаю...» — терпеливо ответил Курт. «Что же НАТО слово своего столь неуклона не соблюдала. Разумеется, девчонка в десять лет сообразила, как уже упоминалось, что от своей биографии распространяться не стоит». Однако опасливость опасливостью, а человеческая слабость сама по себе. Человек тайн долго сохранять не может, всегда тянет поделиться. Девчонка подоросла, приобрела подружек, мужа, детей. Уж если не вскоре после тех событий, если не подружкам и не мужу, если даже и не духовнику, то хоть детям, хоть на смертном одре, наверняка проболталась. «И тем не менее», — возразил подопечный вновь, «Как ты себе вообразишь это?» «Дети мои, на случай, если вы желаете отрыть косточки вашего сумасшедшего дедушки, то могила его вот, я вам на карте крестиком отмечу. Глупо». К прочему, святой наш отец не озаботился упомянуть имен тех, на чем попечение она осталась. Лучше звать эксперта. Это мое мнение, если оно кого-нибудь интересует. «Забавно. Но я согласен с Хоффмайером», — вздохнул Ланс. Курт кивнул. «Понимаю». Я более склонен к тому же. Однако предлагаю, тем не менее, посетить этот Фогельхайм. Знаешь, где это? Далеко? Верхом часа три, если галопом. Ну, пусть даже четыре. Недалеко. Пускай не точное место погребения, но неведомо, что именно нам доведется там узнать еще. Быть может, какие-нибудь сведения, имеющие немаловажное значение, и сведения эти надо будет иметь в виду, запрашивая сюда эксперта. Или как знать... «Приглашать придется не его одного. Или... Да мало ли что. Предпочитаю составить вначале полную информацию о деле. По крайней мере, сколь это возможно. С этим кто-нибудь станет спорить?» «С тобой спорить, абориген, что против ветра... М -м да...» — вздохнул Ланс тут же посерьезнев. «Логика в твоих словах немалая. Стало быть, времени терять не будем. Едем...» — решительно подытожил Курт. «Тот насупился...» — кивнул в сторону двери, за которой скрылся отец Юрген... А завтрак? С утра пристал с ножом к горлу, умираю с голоду. А теперь что? За полчаса никуда твои потомки Малефика не денутся. Ждали сто лет, подождут еще. Если сейчас наш святой отец узнает, что напрасно суетился, накрывая стол, он нам этого не простит до конца дней своих».